Заяц-беляк. Кто не знает зайца? Уши длинные, хвостик коротенький, куцый. Летом беляк грифельный или ржевато-серый, зимой белый. Обитает он на пойменных лугах, в негустых лиственных лесах. У зайца полно врагов, всех он боится. Днем спит, спрятавшись под кустом или в траве. Зимой роют норы в снегу. Ночью заяц выходит на кормёжку. Ест траву, ветки, обгрызает кору с деревьев, за что его не жалуют садоводы. Зайцы плодовиты. Первый помёт — зайчата наставики. Появляются, когда ещё снег не сошёл. Второй — среди лета, а третий — листопадники, осенью. Весной самцы часто дерутся. Встают на задние лапы и боксируют передними. Зайцы редко подают голос, только от испуга громко и жалобно кричат.